Глава 23. И я проиграла. Откуда мне было знать, что некий Русик Щербаков травмирован и поэтому не способен играть в полную силу? Или что Валя Семёнов отравился в столовой, и тоже слабое звено? Или что Ник Пырков запал на Ольку и будет ей поддаваться, а ещё упускать мяч, лишь бы с ней случайно пообжиматься? И все эти бездари соберутся в одной команде. Такое просто невозможно предсказать. Для меня. Вик всё знал заранее. «Это чушь какая-то! Ставить двух травмированных в одну команду! Ещё бы всех калеченных по лагерю собрал!» Возмутилась я, глядя на свистящего вдалеке Борисыча с огромной претензией. Как тренер он упал в моих глазах. Просто взял и на ровном месте поспособствовал проигрышу. «Кто-то не умеет достойно проигрывать?» усмехнулся Вик. «Кто бы говорил! Ты проиграл мне на разминке!» «Ты не успокоишься, пока я это не признаю, да? Хорошо проиграл!» Но мы ничего не ставили, в отличие от футбольного матча. Я шумно выдохнула, силясь взять себя в руки. Как комично, а порой и неприятно со стороны выглядит неумение проигрывать, я прекрасно знала. У нас Жанна такая. Будет всё доказывать до последнего, а когда дело связано со мной, то до пены изо рта, ушей и ноздрей. Зрелище малопривлекательное, и я не горела желанием выглядеть так. Комично, в самом плохом смысле. Не то, чтобы мне хотелось произвести на Вика впечатление, но хватит с него ухмыляться и на меня снисходительно поглядывать. «Окей, условия сделки есть условия сделки». «Тогда предлагаю выдвигаться прямо сейчас, пока ты не передумала, а то твое настроение часто меняется самым непредсказуемым образом». Я посмотрела на валяющуюся под ногами шишку и подумала, что неплохо было бы швырнуть ее в Вика за такие слова. Вечно у него какие-то дурацкие замечания в мою сторону. «Сейчас у нас тренировка», — ответила я, заставив себя забыть о шишке, хотя она явно взялась под моими ногами не просто так, а как знак свыше, хотя бы потому, что вокруг росли одни берёзы. Борисыч нас отстранил за неадекватное поведение на разминке. Растяжка — это его способ выгнать с поля. Он в нашу сторону и не посмотрел ни разу, потому что для нас всё закончено. «У вас отстранение от тренировки — это наказание?» «Ну да, а у вас не так?» «В последний раз в качестве наказания я висела на лямках до тех пор, пока не подтянулась сто раз. После этого вернулась к тренировке. Правда, руки потом ещё два дня не чувствовала». «Жесть». Вик посмотрел на меня то ли с сочувствием, то ли с недоверием. Скорее, со вторым, потому что уточнил. «Сто раз?» «С раскачивания?» «Ладно, в это уже можно поверить. И Борисыч у вас не такой. Ну и да, нет хуже наказания, чем лишение тренировки». Какой-то диалог с инопланетянином, честное слово. Мы все прекрасно знали, что такое целеустремлённость и как важны тренировки и усердия. Но откосить от парочки занятий, тем более в летнем лагере, да это мечта, вот только труха нас так никогда не наказывала. «Значит, мы можем уйти сейчас?» — уточнила я. «Абсолютно. И у нас не будет неприятностей». «Ты ещё не поняла, что за тренер наш Борисыч?» — улыбнулся Вика и расшифровал. «Нет, Лана». «У нас не будет неприятностей с тренером. Но если это тебя волнует, я могу сказать ему, что мы бегаем за Минку». «Говори и идём. Сейчас у всех тренировки. Самое время, чтобы всё провернуть. Хотя тебе не обязательно идти со мной?» «Конечно, обязательно». Вик сбегал до тренера, быстро с ним объяснился. По виду Борисыч даже не услышал и нетерпеливо кивнул, мол, Вали, куда хочешь. И вскоре мы вместе вышагивали по территории лагеря. Меня как раз отпустили эмоции после футбольного матча, и теперь я думала, как это странно — идти рядом с Виком куда-то. Даже не рядом. Вместе. И куда подевался мой план с ним не общаться, обороняться и вообще объединиться со всеми, с кем возможно против футболистов? Но труха вдруг заболела. Тренировка это общая. Не понимаю, как всё произошло. Ещё и Вик... Не знаю, я не могла понять, какой он на самом деле. Тот загадочный красавчик, что вечно строил из себя королевича в досуговом центре, или кто-то другой, ещё более непонятный, пожалуй. Он разговаривал со мной легко и открыто, улыбался. Не просто же так, наверняка преследовал какую-то цель. И преследует её до сих пор. Не может же всё быть из-за дурацкой рыбы. Вспомнив о ней, я улыбнулась. Кто бы мог подумать, что парни не смогут отыскать источник вони за половину ночи? Даже жаль, что моя гениальная задумка не совсем моя. Это всего-то воспоминание о прошлом опыте. Когда я была помельче, мой первый отчим возил нас с девчонками купаться на озеро. И мы наловили мальков, как сейчас помню, для Леркиного жирного кота. Мальков мы поместили в пластиковый стакан и счастливо отправились домой, Но в дороге Лерка забыла об ужине для кошачьего, и рыба потом долго путешествовала в машине отчима, принося неудобства. Отчим много раз перерывал всю машину, но ничего не нашёл, потому что сверху стаканчика рыбного мы с Леркой водрузили ещё один, пустой, боясь, что конструкция упадёт. Это не подразумевалось хитростью, но стало ей из-за стечения обстоятельств. История потом долго и со вкусом вспоминалась, и когда я оказалась в домике футболистов и увидела валяющиеся повсюду стаканчики, натасканные от кулера, всё сложилось само собой. Я понимала, что найти тайник будет сложно, но чтобы вообще его не найти, это смех. «Футболисты, чего удивительного?» «Подожди». Вик вдруг вытянул руку, преграждая мне путь. «Что ты?» Договорить я не успела. Он взял меня за плечи и подтащил к дереву, а сам едва ли не навалился сверху. От неожиданности, а больше от чужой наглости, я опешила и уставилась на Вика во все глаза. Но ему же теперь конец. Я так-то драться умела. Он на что рассчитывал? Но Вик как будто ничего каверзного не удумал и на меня не смотрел, предпочитая выглядывать из-за дерева. «Что там такое?» — спросила я спокойнее, зачем-то заметив, что от Вика пахнет приятно порошком и свежей травой. Тревожный звоночек, ведь когда-то я заметила цвет его глаз. Теперь вот запах. Слишком много лишней информации. Не знаю, но там кто-то есть. Не из наших. Мы как раз подошли к домикам футболистов. Понятное дело, самих футболистов там быть не могло, они все по полю мяч гоняли. «Что будешь делать?» «Буду делать». Он с иронией посмотрел на меня сверху вниз. «Значит, ты мне не помощница?» «Я помощница им!» Я кивнула за дерево. «И хватит так ко мне прижиматься!» Вик в очередной раз выглянул из-за дерева. «Им, значит, а они как раз отправились в сторону пляжа». «Около пляжа обитали мы, гимнастки. Может, люди просто идут купаться?» «Они крадутся. И сейчас у всех тренировки. Какой пляж?» В его словах был смысл, к сожалению. «Что будем делать?» — спросил Вик с улыбкой. «Мы?» — удивилась я. «Конечно, мы».